В 1903 году Картер натолкнулся на гробницу Тутмоса IV. Она, правда, была не завершена, но стены двух камер покрывали фрески, изображающие различных богов. Боевая колесница, отделанная великолепными рельефными украшениями, а также различные предметы погребального инвентаря, обнаруженные в ней, вполне оправдали затраченные усилия и средства. Последующие годы ознаменовались еще более значительными открытиями. Из них особенно примечательны два, расположенные в неисследованном до того участке долины между гробницами Рамсеса III и Рамсеса XI, гробница родителей царицы Тии, Сиуи и Туи, занимавших высокие посты в клире Амона, и склеп, вернее, тайник самой царицы. Первый из них В крытой 1905 года находились наилучшие из всех до того найденных предметов мебели: кресла, ложа, а также колесница, богатые и украшенные золотом. Вообще золото не жалели, и хотя здесь побывали вездесущие грабители, множество ценных изделий и великолепных произведений прикладного искусства еще осталось на месте. Превосходно сохранилось и мумии, и уии, и туи. хотя воры вытащили их из саркофагов и сорвав погребальные пелены, похитили все украшения и драгоцены. Через два года после того, как Вейгал нашел эту гробницу, в 1907 году Айертон откопал грубо высеченный в скале тайник, камеру, в которую после восстановления культа Амона Даины снесли останки членов семьи Эхнатона, чтобы уберечь их от мести приверженцев старой религии. Это случилось, очевидно, при Тутанхамоне или Эе, связанных узами родства с царем еретиком скорее при первом из них, потому что найденные здесь печати были с его именем. Видимо, работа велась с соблюдением самых строгих мер предосторожности. Судя по всему, никто не знал о тайнике, и всё даже золото уцелело. Но многое, очень многое из обнаруженного здесь, вот уже почти седьмое десятилетие заставляет ученых ломать голову над установлением истины и служит предметом спора, который они ведут на страницах своих книг и статей. Надписи на сосудах, шкатулках, инструментах и других предметах говорят о том, что драгоценности принадлежали царице Тии. иногда супругу её Аменхотепу Третьему. Ее же был и большой катафалк, на котором тело доставили вместо последнего упокоения. В этом нет никакого сомнения, ибо текст на нем гласит, что сделан он для матери царя, великой жены царя Тии. Но кто покоился в великолепном, богато орнаментированном, позолоченном и инкрустированном антропоидном саркофаге К сожалению, сильно пострадавшим от времени и просочившейся воды. Упавший с потолка камень повредил не только саркофаг, но и саму мумию. От нее остались только разрозненные кости и обрывки кожи. Анатомы расходились в определении и неоднократно меняли его. Кому принадлежат останки? Мужчине или женщине? Колонки и иероглифы, начертанных на саркофаге, содержали титулатуру Эхнатона, но имя его в картуше старательно стерли. Стерли его и на золотых пластинках, покрывавших мумию. Вначале большинство анатомов склонялись к определению, что все же здесь погребли мужчину. Египтологи приняли его за Эхнатона, чье тело было украдкой перевезено из Ахетатона после перенесения столицы в Фивы. Но последующие исследования определили, что останки должны принадлежать лицу умершему в более молодых годах, скорее всего, Семенккар. Это предположение сейчас почти общепризнанно, хотя некоторые ученые его не разделяют. Советский египтолог, один из лучших знатоков амаранской эпохи, Перепелкин, в своей книге Тайна золотого гроба высказал остроумную, но вместе с тем не лишённую спорности мысль: Той некен находился саркофаг впавший в немилость одной из жен Эхнатона, Тии. В какой степени эта догадка верна, покажут дальнейшие изыскания.